старых гор подарение. Это ведь не скоро разберешь, где старое кончается, где новое начинается. Иное, будто вчера сделано, а думка дедов-прадедов пришла, не разделишь концы-то. Недавно вон у нас на заводе случай вышел. Стали наши заводские готовить оружие в подарок первому человеку нашей земли. Всяк понятно старался придумать, как можно лучше, без спору не обошлось. В конце концов придумали такое, что всем по душе пришлось и совсем за новое показалось. Старый мастер, когда ему сказали «Форма такая, разделка полосы этакая, узор такой», похвалил выдумку, а потом и говорит «Если эту ниточку до конца размотать, так, пожалуй, дойдешь до старого сказа, не знаю только башкирский он или русский». По нашим местам в этом деле и верно, смешится много. Бывает, что в русской семье поминают бабку Фатиму, а в башкирской, глядишь, какая-нибудь наша Маша-Наташа затесалась». Известно, с давних годов башкиры с русскими при одном деле на заводах стояли на рудниках, да на приисках рядом колотились. При таком положении не мудрено, что люди и песни, и сказки, да и кровями перепутались. Не сразу разберешь, что откуда пришло. Привычно у нас к этому никто за диву не считает, а про сказ стали спрашивать. Старый мастер отказываться не стал. Было, говорит, еще в те годы, как я вовсе молодым парнишкой на завод поступил. С полсотни годов с той поры прошло. В цеху, где оружие отделывали да украшали, случилась нежданная остановка. Позолотчики оплошали. До того напустили своих едучих зеленых паров, что всем пришлось на улицу выбежать. Ну, прокашлялись, прочихались, отдышались и пристроились передохнуть маленько. Кто цигарку себе свернул на тройной заряд, кто трубку набил с верхушкой, а кто и просто разохотился на голубой денек поглядеть. Уселись, как пришлось, и завели разговор. Рисовщик тогда у нас был. Перфишей звали. По мастерству и средненьких, а горячий, и на чужую провинку больше всех пышкал. Такое ему и прозвание было. Перфиша пышкала. Он, помню, и начал разговор. Сперва на позолотчиков принялся ворчать, да видит остальные-то помалкивают. Потому всяк про себя думает, с кем ошибки не случаются. Перфиша чует, не влад пошло, и переменил разговор, давай ругать эфиопского царя. Такой-сякой, и штаны-то сказывают, в его державе носить не научились. «А мы за него задыхайся». а Другие урезонивали Перфишу. «Не наше дело разбирать, какой он царь. Заказ кабинетский, первостатейный. И должны мы выполнить его по совести, чтобы не стыдно было наше заводское клеймо поставить». Перфиша все-таки не унимается. «Стараемся, как для понимающего какого. А что он знает, твой фиопский царь? Наляпать попестрее да по глазасти Ему в самый раз, и нам хлопот меньше». Тут кто-то из молодых стал рассказывать про Эфиопию. Страна, дескать, жаркая и не очень чтоб грамотная, а себя потерять не желает. На нее другие больно грамотные давно зубы точат, а она не поддается. И царь у них по негус. В этом деле заодно с народом. А вера они, эти эфиопы, нашей же русской. Потому, видные придумали кабинетские подарок в Эфиопию послать. С этого думки у людей пошли по другим дорожкам, всем будто веселее стало. По-хорошему заговорили об эфиопах. Настоящий народ, коли себя отстоять умеет. А что одежда по-другому против нашего? Так это пустяк, не по штанам человеку честь. Перфиши видит, разговор вовсе не в ту сторону пошел, захотел поправиться, да и ляпнул. Коли так, то надо бы этому царю не меч сделать, а шашку, на манер той, какая, сказывают, у Салавата была. Тут Митрич, самый знаменитый по тем годам мастер, даже руками замахал. «Да что ты перфиша этакая, не подумавши говоришь? Деды-то наши, поди, не на царя ту шашку задумали?» Наш брат, молодые, кто про эту штуку не слыхал, начали просить. «Расскажи, дедушка Митрич». А старик и не отговаривался. «Ну почему не рассказать, если досуг выдался? Тоже ведь сказы не зря придуманы, иные в покор, иные в научении, а есть и такие, что вместо фонарика впереди. Вот слушайте». «Сперва в том сказе о Салавате говорится, что за человек был. Только по нашим местам об этом рассказывать нет надобности, потому как про такое все знают. Тот самый Салават, который у башкир на самой большой славе из всех старинных вожаков При Пугачёве большую силу имел, прямо сказать, правая рука. По письменности сказывают, Салавата казнили царицыны прислужники, только башкиры этому не верят. Говорят, что Салават на Таганай ушёл, а оттуда на Луну перебрался». Так вот, с этим салаватом такой случай вышел. Едет он раз близко здешних мест со своим войском. Дорога по лошку пришлась, место узкое. Больше четырех конников в ряд не войдет. Салават по своему обычаю впереди. Вдруг на повороте выскочил вершник. В башкирских ячагах, в бешмете, а шапка русская, с высоким бараньим околышем, с суконным верхом. И обличьем этот человек на русскую стать, с кудрявой бородой широкого окладу, В немолодых годах, седины в бороде много. Конек под ним соловенький и не больно велик. До самых высоких статей глаз горячий, навес, то есть грива, челка и хвост загляденье, а ножки подсушены, стрункой. Тронь такого, мелькнет и не увидишь. Башкиры конники врожденные. При встрече сперва лошадь оглядят, потом на человека посмотрят. Все, кому видно было, и уставились на этого конька, и салават тоже. Никто не подумал, откуда вершник появился и нет ли тут чего остерегаться. У каждого одно на уме, такого бы конька залучить. Иные за арканы взялись, не обернется ли дело так, чтобы захватом добыть. Все смотрят на Салавата, что он скажет, а тот и сам на конька загляделся. Под Салаватом, конечно, конь добрый был, богатырский вороной жеребец, а Саловенький все-таки еще краше показался. Закричал Салават, эй, бабай, давай коням мену делать. Вершник посмотрел и так усмешливо и говорит, нет, батырь Салават, Не затем я к тебе прислан. Подарение старых гор привез. Шашку. Салават удивился. На что мне шашка? Когда у меня надежная сабля есть. Вот, гляди. Выхватил саблю из ножен и показывает. Сабля и точно, редкостного булату и богато украшена. На крыжи и головке дорогие камни, а по всей полосе золотая насечка кудрявого узора. Ножны таки сверкают золотом да дорогими каменями. Лучше не найдешь, похвалился Салават. Сам батька-государь пожаловал. «Ни за что с ней не расстанусь», — Вершник опять усмехнулся. «Давно ли ты, батыре считал своего воронова первым конем, а теперь говоришь мне, давай меняться? Как бы и с шашкой того не случилось. Батька Амельян, конечно, большой человек, и сабли его дорогого стоит А все-таки не равняться ей с подарением старых гор. Принимай». Подъехал к Салавату, снял по-русскому обычную шапку, а с коня не слез, и подает шашку. Пошире она сабли с пологим выгибом в гладких ножнах. На них узор серебряный заподлицов делан, как спрятан. Казового будто ничего нет, а тянет к себе шашка. Сунул Салават свою саблю в ножны, принял шашку и чует. Не легонько, как раз по руке. Вытащил из ножен, обомлел. Там в полосе молнии сбились, вот-вот разлетятся. Махнул, молнии посыпались, а шашка целехонько. — А ну, на крепость! — кричит Салават. Подлетел к большой сосне, они ведь у нас сами знаете, какие по горам растут. Как камень в воде тонут. Рубнул салават с налету во всю силу и думает. Посмотрю, какую зарубку оставит, если не переломится. Шашка прошла сосну, как прутик какой. Повалилась сосна, чуть салавата с конем не пришибла. Вершник приезжий тогда и спрашивает. «Разумеешь, батырь салават?» «Разумею», — отвечает. «Другой такой шашки на свете быть не может, из своих рук в не в жизни выпущу». «Не торопись со словами, Салават», — ответил приезжий. «Сперва наказ выслушай». «Какой еще наказ?» — загорчился Салават. «Сказал, не выпущу из своих рук, пока жив, тут и наказ весь». «Этого», — отвечает, — «и я тебе желаю, да не в моих силах то сделать». «Шашка, сам видишь, непростая. По-доброму-то ее надо бы батьке Амельяну, как первому вожаку». «Да он ну, всякого-то». В его руках шашка силу потеряет. «Ты молодой, корысть у тебя никто не укорил, тебе и послали» но в малый дар. Знаешь, как при русских свадьбах бывает, на посыл жениха невеста со сватом посылает сперва малый дар. Он может и самый дорогой, да посылается не на вовсе, а вроде как для проверки. Невеста вольна во всякое время взять малый дар обратно. Так ты и знай, будет эта шашка твоей, пока ничем худым и корыстным себя не запятнал. Если в том удержишься, тебе эту шашку может и в большой дар отдадут, навсегда то есть. А как это узнать, спрашивает Салават. «Об этом не беспокойся, явственно будет показано, а как – того не ведаю». На Салавата тут раздумье нашло. «А что будет, если со мной ошибка случится?» «Шашка силу потеряет и на весь твой народ беду приведет, если не вернешь шашку в гору». «Как тебя найти?» – спрашивает Салават. «Меня больше не увидишь, а должен ты найти девицу, чтобы она жизни своей не пожалела, в гору с шашкой пошла». Там шашка опять свою силу получит, и снова ее вынесут из горы. Не знаю только, когда это будет и кому шашка достанется. Выслушал Салават и говорит. «Понял, бабай, твое слово. Постараюсь не ослабить силу шашки, а случится беда, выполню второй твой наказ. Одно скажи, можно ли с шашкой послать в гору свою жену? Это отвечает «можно», лишь бы по доброй воле пошла». Салават обнадежил. «В том не сомневайся». «Любая из моих жен с радостью пойдет, коли надобность случится». Вершник еще напомнил. «Коли на себя потянешь, потеряет шашка силу. А если будешь заботиться о всем народе, без различия роду племени, родных, знакомых, никто против тебя не устоит в бою». На том и кончили разговор. Тут приезжий посмотрел на арканников. Кое с его коня глаз не сводили, усмехнулся и говорит. «Ну что ж, играть так играть. Затем вон выступом еланка откроется. Там и сделаем байгу». «Кто заарканит моего соловка, тот и владеем без помехи. Не удастся заарканить, тоже польза, в головах посветлеет». Все, кто арканы наготовил, рады, радехоньки, почему счастье не попытать. Живо вперед вылетели. Отъехали немножко там, верно, в горах широкая еланка открылась. Вершник подался шагов на десяток вперед, поставил коня поперек дороги, показал рукой на гору и говорит «Туда скакать буду, а уговор такой, рукой махну, ловите». Кто со стороны на это глядел, те девятся. Почему мало забегу взял? Зачем коня поперек дороги поставил? Как нарочно подогнал, чтобы заорканить легче было? В арканиках то один мастер этого дела считался. Мужичина здоровенный, лошадка у него как придумана для такой штуки. На долгий гон терпелива и на крутую наддачу способна. Все и думают, непременно фо глазам конька заарканит Тут вершник сказал своему Соловку тихое слово, махнул рукой, и на глазах у всех как марево пролетела. Стали потом искать, куда же вершник подевался. Доехали до того камня, на какой он указывал, и видят, на синем камне золотыми искриночками обозначено, будто тут вершник на коне проехал. На арканников накинулись. Как они посмели затеять охоту на такого посланца? Самого Салавата окружили. «Давай спрашивать, о чем прежде?» — говорил. Салават рассказал без утайки а ему наказывают. «Гляди, батырь, чтоб такая шашка силу не потеряла. О себе не думай, о народе заботься». Родне поблажки не давай, в племенах различий не делай, Салават уверил, так и будет. И верно, долгое время свое слово твердо держал. И гор подарения служило Салавату так, что никакая сила против него устоять не могла. Но все-таки промахнулся. Родня с толку сбила. В роду-то у Салавата все-таки большие земли были, а заводчик Твердышев насильством тут завод поставил, да еще две деревни населил пригнанными крестьянами, ну, чтобы дрова рубили, уголь жгли и все такое для завода делали. Родня и стала подбивать Салавата. Сгони завод и деревни с наших земель. Захватом поди-ка эта земля, твердышевым взята. Правильно сделаешь, коли его сгонишь. Салават сперва остерегался. Два раза побывал в заводе и деревнях, и оба раза с какой-то девушкой разговор имел. Тут родня и поднялась. Ты, дескать, в неверную сторону пошел, от родных отмахнулся. А жены завыли. променял нас на русскую девку. Не устоял Салават, сделал набег со всей родней на завод и деревни. «Убираетесь!» — кричит, откуда пришли. Люди ему объясняют, не своей волей пришли, а родня и слушать такой разговор не дает. Кончилось тем, что завод и обе деревни сожгли, а народ разогнали. С той поры шашка у Салавата и перестала молнии пускать. В войске сразу об этом узнали, да и как не узнать, коли Салават дважды раненым оказался, а раньше такого с ним не бывало. Тут и все дело Пугачева покачнулось и под гору пошло. Со всех сторон теснят его царицыны войска тогда салават собрал остатки своих тогда салават собрал остатки своих верных войсковых людей и захватил своих жен и прямо к Таганаю. подошел к горе снял себя шашку и подал жене и говорит возьми фарида эту шашку и ступай в гору а я на вершину поднимусь когда шашка прежнюю силу получит вынесешь ее из горы и я к тебе спущусь фреда давай отнекиваться непривычно к потчемкам боюсь одна тоскливо там салават рассердился говорит другой жене иди ты нафиса Это тоже отговорку нашла. «Фарида, у тебя любимая жена, ее первую послал, пусть она и несет шашку. Усоловатые руки опустились, потому помнит, надо, чтоб своей волей пошла, а то гора не пустит. Как быть?» Аксакалы, войсковые, да и все конники забеспокоились, принялись уговаривать женщин. «Не уж вы такие бесчувственные. Всему народу беда грозит, а они перекоряются. Которая пойдет, добрую память о себе в народе оставит, а не пойдет, все равно и нам, и вам, не житье». Бобенки, видно, вовсе набалованные, одно понимали, как бы весело да богато пожить. Заголосили на всю округу, а перекоряться меж собой не забыли. «Не на то меня замуж отдавали, чтоб в гору загонять. Пусть нафиса идет, с хромой-то ногой, ей сподручнее в горе сидеть». Другая это же выпивает, а под конец кричит. фаритки с ее торожей, только в потемках и место. Самое ей подходящее в гору спрятаться». Одним словом, слушать тошно и конца не видно. Только вдруг объявилась девица из разоренной деревни, та самая, с коей Салават два раза разговаривал. Посмотрела строго и говорит Салавату, «Прогони, бабёнок разве это батырю у жены? И родню твою тоже. Оставь одних верных людей, с коими по всей правде за народ воевал. Тогда поговорим». Салават видит, неспроста пришла. Велел сделать, как она сказала. Конники в раз налетели, давая родню выгонять. А женешки сами убежали, обрадовались, что в гору не идти. Как бабь его визгу, причету не стала, а девица и говорит. «Пришла я, батырь Салават, своей волей. Не жалею своей жизни, чтоб тебе пособить и народ из беды вызволить. А шашки, что у тебя в руке, мне многое ведомо. Веришь ли ты мне?» «Верю», — отвечает Салават. «А веришь? Так подавай подарение старых гор». Поглядел Салават на своих верных конников. Те головами знак подают. «Отдай шашку, не сомневайся». Поклонился Салават низким поклоном, поднял голову и видит, Девица в другом наряде оказалась. До того была в худеньком платьишке, в обутках в полинялом плачишке, а тут на ней богатый сарафан рудяного цвета с серебряными травами до да позументом. На ногах башкирские башмаки узорного Софьяну. На голове девичий козырек горит дорогими камнями, а маниста башкирская, самая богатая из одних золотых, как прогрелась на груди, так от него теплом да ласка и отдает. Вот она, невеста. За своим малым даром пришла, подумал Салават. Подал шашку, приняла девица обеими руками, держит перед собой, как на подносе, и улыбается. Оглядывался зачем? Салават объясняет. Ну, хотел, дескать, узнать, верят ли тебе мои конники. А девица вздохнула. Эх, Салават, Салават. бы ты всегда на народ оглядывался, не слушал бы родню до жен своих, каких только и выбрал. Обнять тебя хотела на прощание, да не могу теперь, как на них поглядела. Так уж видно разойдемся. Я в гору, ты на гору. По времени и мне придется на вершине быть. «Ну, свидимся, значит», — обрадовался Салават. «Нет, батырь Салават, больше не свидимся. И это старых гор подарения тебе в руки не держать. На того оно ковано, кто никогда ничем своим не заслонил народного». «Когда же, — спрашивает Салават, — на горе покажешься?» «Это, — отвечает, — мне неведомо. Знаю только, что буду на вершине, когда от всех наших гор и от других тоже огненные стрелы в небо пойдут. Над самым большим нашим городом те стрелы сойдутся в круг» а в кругу будет огненными буквами написано имя того, кому старых гор подарения навеки досталось. Сказала так, повернулась и пошла к каменному выступу горы. Идет, не торопится, черный косой в алых лендах чуть покачивает, а шашку несет на вытянутых руках, будто на подносе. И тихо стало. Народу все-таки много, а все как замерли, даже уздечка не звякнет. Подошла девица к камню, оглянулась через плечо и тихонечко молвила. Прощай, Салават. Прощай, мой батырь потом выхватила шашку из ножен, будто давно к этому привычно, и рубанула перед камнем два раза на косой крест. По камню молнии заполыхали, смотреть людям не в силу, а как промигались, никого перед камнем не оказалось. Подбежал Салават и другие к тому месту и видят, по синему камню золотыми искриночками обозначено, как женщина прошла. Рассказал это Митрич и спрашивает. Поняли, дедушки, на кого наши деды свое самое дорогое заветели? Поняли, отвечаем, дедушка Митрич, поняли. Ну, а коли поняли, говорит, так сами сидними не сидите. Всяк старайся тому делу пособлять, чтобы дедовская думка поскорее явью стала. Он видишь, метрич-то наш, из таких был, пояснил рассказчик. В неспокойных считался, начальству неугоден. При последнем управляющем его вовсе из завода вытолкнули. Не поглядели, что мастер высокой статьи. И то сказать, он штуку подстроил такую, что начальству пришлось в затылках скрести, как не доглядели. Но это в сторону пошло, рассказывает долго потом, помолчав, немного добавил. «А насчет того, чтобы пособлять, это было. На моих памятях немало наших заводских вконники и войсковые люди того дела ушли, а потом, как свету прибавилось, и всем народом трудились. И вот дождались. Кто и сам не видел, а знает, когда над нашим самым большим городом огненные стрелы в круг сошлись, и всякий видит в этом круге имя того, кто показал народу его полную силу» всех врагов разбил и славу народную на самую высокую вершину вывел.